Глава 18. Загадочная посылка Бека и таинственный завод. Приземлившись в аэропорт Витис, Актар начал выводить из самолета задержанного Бека. К этому времени туда уже подъехал генерал вместе с несколькими вооруженными спецназовцами. И сказав, теперь это наша задача, куда вы его спросил у него Актар, мы хотим его перевести в колонию для особо опасных преступников, под названием «Белый тигр», ответил ему генерал. «Разрешите мне проконтролировать его перевоз, чтобы уточниться, что его наконец-то посадят», спросил у него Актар. «Я не против, тем более еще один человек нам не помешает», ответил ему генерал. Договорив, генерал посадил арестованного и бессознательного Бека в машину и после этого конвой из трех машин отправился в путь, в том числе и Актар, Находившейся в последней машине. Ехать предстояло довольно-таки долго, так как тюрьма под названием «Белый тигр» находилась далеко за городом. «Белый тигр» представлял из себя большое длинное здание из серого цвета, окруженного забором из колючей проволоки и большой кирпичной стеной с четырьмя наблюдательными вышками, на которых стояли двое вооруженных людей с автоматами и пулеметами. А на самой территории – также находилось еще около ста вооруженных людей. А сам комплекс делился на шесть блоков, в которых содержалось около 120 тысяч человек, в том числе убийцы, маньяки и другие опасные преступники, которые этим занимались и были осуждены в разный период времени. Спустя несколько часов Когда они уже покинули город и выехали на трассу, Актар решил уточнить, что камень цел и решил открыть кейс. Открыв его, Актар обнаружил, что он был пуст, а камня не было. И как раз в это время первую машину начала вести в разные стороны, и не справившись с управлением, она слетела с трассы в кювет и перевернулась. За некоторое время до этих событий все было спокойно. Перевозка происходила по запланированному плану. Конвой продолжал ехать по трассе, как вдруг арестованный Бэк пришел в сознание. И под предлогом, что ему надо срочно сходить в туалет, он попросил охранника освободить ему руки. Но охранник ответил, что терпи, доставим тебя, вот там и сходишь. Ну ладно, ответил Бэк. сами захотели и начинал идти в туалет прямо в машине. И тут, увидев это, охранник сказал своему помощнику «Освободить его не хватало мне, чтобы тут воняло потом», и охранник, достав ключи, начал расстегивать ему наручники. Расстегнув, он спросил «Ну все, теперь нормально?» И, разминув руки, Бек ответил «Да, в порядке», и, выхватив у одного из кобуры пистолет, выстрелил в него. Увидев это, другие начали пытаться его схватить и отобрать у него пистолет в этот момент, когда один из них, схватив Бека за руку, начал выбивать от него оружие, и тогда Бэк продолжил из него огонь, и в момент захвата попал в водителя машины, и тут ее начало заносить в разные стороны, и она, перевернувшись, свалилась в кювет. Остальные сразу остановились и, взяв оружие, вышли из машины, чтобы пойти посмотреть, что там происходит. Тут как раз из машины вылез раненый Бэк с пистолетом и расстрелял двух охранников, которые начали к нему подходить. Выбравшись на дорогу, он открыл огонь по остальным охранникам. И тут один из них вытащил из машины автомат и открыл в него огонь. Увернувшись от выстрелов, Бэк выстрелил ему в голову. Когда он перезаряжал автомат, убив его, Бэк расстрелял оставшийся, подобрав у него автомат, начал перезаряжать. На человека направлял его на водителя машины и говорит, что он вышел, или я тебя тоже убью, и водитель, боясь за свою жизнь, и разблокировав машину, открыл огонь и, подняв руки, вышел из нее. И в этот момент туда на машине подъехал Актар. Увидев его, Бек толкнул охранника и, сев в машину, помчался с этого места. Подъехав к этому месту, Актар вышел из машины, чтобы посмотреть, что тут произошло. И увидев множество мертвых тел охранников, он увидел среди них раненого генерала и начал спрашивать, что тут произошло. И генерал рассказал, что Бэк расстрелял всю охрану, а потом сел в машину и сбежал. Актар предложил ему вызвать скорую, но генерал начал отказываться и требовать, чтобы он его поймал, пока он не сбежал. Актар все же начал ее вызывать, вызвав скорую, он сел в машину и отправился за ним в погоню. Актар, прибавив скорость, мчался за ним в погоню. Он не мог понять, куда теперь мог направиться Бэк, и вспомнив, когда он за ним следовал, что Бек заезжал на какой-то завод, где было много охраны, вспомнив это, Актар понял, куда он направился и, прибавив скорость, помчался к этому заводу. Он представлял из себя большую территорию с большим количеством охраны, высоким забором. Подъехав к нему, Актар обнаружил возле забора завода черный джип и сразу понял, что именно здесь и находится щас Бек, на котором его перевозили в тюрьму, так как на машине было написано Ф.С.Н. Осмотрев территорию завода, проехав ее на машине, Он обнаружил с задней стороны здания место, где он мог туда пройти, заметив, что часовые несколько раз минут уходят со своих постов. Актар, воспользовавшись этим моментом, пробрался на территорию и пошел внутрь. Внутри нее он обнаружил множество коридоров, которые представляли из себя большой и длинный лабиринт. Пройдя по некоторым коридорам, он увидел Бека, который шел по одному из коридоров. Актар решил проследовать за ним, чтобы понять, что тут происходит. И, проследив за ним, он увидел, как Бэк, пройдя по коридору и вставив в стену какую-то карточку, вошел внутрь. И после того, как Бэк скрылся, Актар подошел туда и, увидев только стену с каким-то отверстием в виде банковской карты, и стоя возле нее, некоторое время он не мог понять, что тут произошло и куда исчез Бэк. Спустя пару минут он услышал какой-то скрежет и увидел, как из стены вышел какой-то человек в защитном костюме с ящиками в руках. Актар решил проследить за ним, чтобы понять, как ему попасть в это место, где находится Бэк. Проследив за ним, он увидел, что к этому заводу подъехал какой-то грузовик, и человек в защитном костюме погрузил этот ящик в фургон. После загрузки он уехал а человек в костюме отправился назад в комплекс. Актар проследовал за ним следом, и когда он уже доставал карту, чтобы пройти, Актар вырубил его, ударив по нему прикладом пистолета. И, сняв костюм с этого человека и спрятав его тело, Актар подобрал эту карту, и, вставив ее в отверстие, он увидел, как она начала открываться, и, зайдя в нее, он обнаружил там лифт, идущий куда-то вниз. Нажав на одну из кнопок лифта, он спустился на этаж с длинными коридорами, по которым как раз ходили эти люди в защитных костюмах. Выйдя из лифта, Актар начал осматриваться, и в одном из коридоров он увидел Бека, который говорил с каким-то человеком, и передав ему какой-то кейс, они попрощались, и человек ушел. А Бек пошел дальше вглубь коридора, а Актар проследовал за ним по коридору пройдя до конца актар увидел, что бэк остановившись перед железной дверью и показав какому-то человеку карту, зашел внутрь. посмотрев на свою карту, которая была у него в руках актар понял, что именно такую же карту бэк показал при входе за эту дверь. Актар решил попробовать туда пройти и поэтому подойдя туда актар начал доставать свою карту, чтобы показать ее этому человеку в камуфляжной форме который стоял возле двери но вот только когда актар начал ее доставать, Этот человек внезапно отошел от двери и направился в соседнюю дверь. Посмотрев, куда он ушел, Актар увидел, что на ней было написано «Туалет». Воспользовавшись этим моментом, открыл дверь и вошел внутрь. Внутри находилась комната с какими-то колбами, пробирками и хирургическим столом. А в углу была еще одна железная дверь. Актар решил посмотреть через окно двери, что там находится, И увидел несколько людей в халатах и защитных костюмах, которые что-то таскали. Он уже решил уходить оттуда, как вдруг среди них он увидел Бека, идущего к двери, за которой как раз находился Актар. Взволновавшись, что Бек его сможет узнать, Актар в последний момент отошел от двери и решил спрятаться. И поэтому, как только он был в костюме, он подошел к шкафу с колбами и начал делать вид, что он тут работает в надежде узнать у Бека, что тут происходит. Открыв дверь, Бэк вместе с человеком в защитном костюме вошел внутрь. И начал говорить этому человеку, чтобы он их собирал и загружал в грузовик. Сначала он, Актар, не понял, что именно имел в виду Бэк. Но понял, когда посмотрел, что этот человек, собрав какие-то колбы в ящики, начал брать один из них – И идти, Актар уже хотел войти в эту комнату, из которой несколько минут назад выходил Бэк, как вдруг его остановил Бэк и начал ему что-то говорить. Актар уже подумал, что он его узнал, но он, подойдя к нему, сказал, «Возьми вот этот ящик и иди погрузи его в грузовик. Быстрее, давай, иди!» Актар подошел и начал брать ящик, чтобы отвести от себя подозрение Бэка. Подобрав его... Актар увидел на эмблеме ящика надпись «Амбрелл Ситес». И теперь ему еще больше хотелось поскорее попасть в ту комнату, и поэтому, чтобы побыстрее попасть за эту дверь, Актар взял ящик и понес его грузить в подъехавший грузовик. Так как за ним следовал пошел Бэк, погрузив его, Актар уже пытался придумать другой план, как ему незаметно уйти, но тут эта проблема решилась нелепым способом потому что, когда Актар нес ящик к машине, стоящему возле него Беку позвонили, и он, взяв трубку, отошел в сторону. Пользовавшись этим временем, Актар поставил в сторону ящика и отправился в комплекс, пока его не заметили. Зайдя в него и закрыв за собой дверь, чтобы за ним никто не пошел, и для этого он разбил электронный замок, ударив по нему прикладом пистолета. После, сняв с себя костюм и взяв карту, он отправился к лифту. Спустившись вниз, Актар направился в коридор, где находилась эта железная дверь. Открыв ее и, войдя внутрь комнаты, он осмотрел комнату и, взяв с собой пару колб с какой-то мутной жидкостью, он отправился открывать ту комнату, где он видел Бека и людей в белых халатах. Подойдя к ней, он начал пробовать ее открывать и, приложив карту к замку, он начал дергать ее за ручку. Но вот только она была по-прежнему закрыта. Он, проведя еще раз, не мог понять, почему она не открывается. И понял лишь тогда, когда, посмотрев нечаянно замок, он увидел, что на электронном замке была нарисована карта с красной полосой. И, посмотрев на свою, он увидел, что у него на карте была синяя полоска. Актар не знал, что ему теперь делать, так как нужной ему карты у него не было, да и времени на ее поиски тоже так не было. Бек мог сюда вернуться в любую секунду. И поэтому, увидев в окне, что за дверью с той стороны находилась большая красная кнопка, и тогда Актар предположил, что она служит для аварийного открывания дверей. И посмотрев, что камер рядом нет, он достал пистолет и, завернув рукав, ударил по нему прикладом пистолета. Разбив его, Актар начал на нее нажимать, но вот только... Он не ожидал, что там будет находиться включенная сигнализация. И поэтому, как только он ее нажал и начал ее открывать, сработала сигнализация. Догадавшись, что Бек мог это услышать, он быстро зашел в эту комнату и закрыл за собой дверь. Актар начал осматривать помещение. В то же время, услышав сигнализацию, Бэк сразу же подошел к человеку в костюме, который грузил ящик, и спросил, «Почему сигнализация орет?» «Не знаю», — ответил ему человек. Но есть один случай, она может звучать, если туда прорвался посторонний. И тогда Бэк спросил у него, а где твой помощник? Не знаю, ответил он Бэку. Когда я загружал, его рядом не было, но я видел, что когда ты ушел отвечать на звонок, он, поставив ящик, направился ко входу в комплекс, и тогда Бэк, предположив, что в нем мог находиться актар, он спросил, А когда это было? Около двадцати минут назад, ответил ему человек в защитном костюме. «Понял», — сказал ему Бэк, и направился ко входу в комплекс. После входа он обнаружил брошенный костюм, посмотрев на нем номер и начал его сравнивать с базой на телефоне. Но, обратив внимание на то, что возле него не было электронной карты, он сразу все понял и, связавшись с охраной, сообщил. «У нас посторонние на территории, и поэтому перекрывайте все входы и выходы, понял вас!» Поговорив, Бэк достал заряженный пистолет и направился внутрь. Приложив карту, он начал ее открывать, но вот только дверь не открывалась, и тогда Бэк, связавшись с двумя пацанами из охраны, и приказал им немедленно подойти ко мне. Вскоре к нему подошли двое вооруженных людей и спросили, зачем вызывал. И Бэк им сказал, в лабораторию проник посторонний, и, по-моему, он еще сломал электронный замок, поэтому приказываю вам выломать дверь и ликвидировать человека, проникшего в лабораторию. Есть, — ответил ему один из бойцов, и приступили к работе. Выломав дверь и перезарядив оружие, они во главе с Беком отправились внутрь. Спустившись на лифте в лабораторию, они не провели к двери, где находился шкаф с колбами, и, подойдя к ней, Бэк заметил, что стекло было разбито. Бэк наконец-то понял, кто к ним пробрался и находится сейчас в лаборатории. И, приложив карту к двери, он открыл ее и сказал, «Стойте здесь и смотрите. Увидите постороннего, открывайте огонь» а сам зашел внутрь. Зайдя, Бэк зарядил пистолет и направился в комнату, откуда доносилась сигнализация. Актар, услышав голос Бэка, достал пистолет и приготовился открыть огонь. Бэк, открыв дверь, зашел в комнату, держа пистолет, начал осматривать комнату. В один момент его кто-то окликнул. Бэк оглянулся и, никого не увидев, открыл огонь. Актар, пригнувшись, начал стрелять в Бэка Выстрелив в его сторону, пару раз он услышал Бека, который начал кричать и корчиться от боли. Перезарядив пистолет, Актар направился в сторону Бека. Подойдя к нему, он увидел раненого Бека с простреленной ногой и, показав ему колбу, начал задавать вопрос «Что это?». И Бек начал орать, что я тебе ничего не скажу и что тебе меня проще убить, чем допрашивать. «Ладно». Значит, ты не будешь говорить. И, посмотрев на рану, он спросил у Бека, что сильно болит, что отвел он Актару, да неважно. И, поднеся руку к его ноге, начал давить на пулю. От боли Бек начал орать. А Актар снова начал спрашивать, что это за колба. И Бек ему ответил, да пошел ты. И, договорив, плюнул в него, значит, не скажешь, ну ладно. И поднес пистолет, Актар прострелил ему вторую ногу. — Ну что, будешь говорить? — Да ладно, только не убивай. Я подумаю, — ответил ему Актар, — что находится в колбе? И Бэк ответил. — Б-33. Конкретное биологическое оружие. — Допустим. — Где Григорий, скажешь? — Будешь жить. — Не скажу. — Ты никогда его не найдешь. — Посмотрим. — Ну ладно, пора. И направив пистолет в голове Бека, он сказал что это твой последний шанс. Скажешь «нет», — ответил ему Бэк, но вдруг у Бэка зазвонил телефон. Полазив по карманам, Актар ответил на звонок и услышал там голос Григория. Григорий думал, что это Бэк начал говорить «планы меняются, поэтому слушай внимательно. Скоро будет одна сделка. Если она не принесет камни, то убей их всех, ты понял», — ответил ему Актар. «Ты кто?» — спросил у него Григорий. «Я твоя смерть!» Сказав, он выключил телефон и начал говорить, что за сделка. «Не скажу. Ну ладно, ты не понял». И поднеся пистолет, он сказал, на этот раз ты точно живым не уйдешь. «Считаю до трех. Раз, два, три. Ладно, я скажу. Сделка будет происходить на утесе Арарат». «Ну вот, молодец!» — ответил ему Актар и выстрелил ему в голову. И, взяв со стола кейс и телефон Бека, — произнес, — все, конец тебе, Григорий, я иду за тобой.